Весь следующий день Олег возил Елену по Лондону. Они побывали во всемирно известном Британском музее, где, как в Эрмитаже, собраны все сокровища мира со времён античности. Посетили Национальную галерею с богатой коллекцией западноевропейской живописи. Англичане и иностранные туристы Двигались по залам музея в Чинне безшумно, благоговейно осматривая выставленные картины. Эту чинность пристойно нарушали стайки детей. Они сидели на полу, слушая объяснения руководителя, тянули вверх руки, отвечая на его вопросы. Один эпизод расстроил Елену. Она увидела экскурсионную группу своих соотечественников, новых русских. услышал громкую родную речь, бесцеремонные восклицания. Русские экскурсанты пытались делать фотоснимки там, где это запрещалось. Другие трогали руками отгороженные тесьмой экспонаты. Карикатурные, малообразованные бизнесмены, к сожалению, стали визитной карточкой русских на западе. Тогда как крупные магнаты, один из которых сейчас сопровождал её были скромны и неприметны. В тес галерее Елена впервые познакомилась с искусством перформанса и инсталляции, превращением обыденных вещей в произведения искусства. Всё это Елена позже увидела и у себя на родине. Но тогда её поразило такое сближение жизни и искусства. Для Олега эти новации интереса не представляли. Однако он терпеливо объяснил Елене: создатели такого рода произведений стремятся, чтобы зритель стал их соучастником. В его объяснениях Елена не заметила ни превосходства, ни скуки. Он был изысканно вежлив с нею. Знакомые ей мужчины бывали обычно либо равнодушны, либо грубовато насмешливы. Даже Игорь с его ироничной манерой разговора подшучивал над ней. Порой непроизвольно обижая, поведение Олега было безупречным. Он выбегал из машины, чтобы открыть Елене дверцу с другой стороны и подать ей руку. Ненавязчиво переводил названия блюд в ресторане, предлагая ей сделать выбор. А выслушав какую-то высказанную Еленой мысль, непременно отмечал её оригинальность и демонстрировал удовольствие от услышанного. Однако внутреннее напряжение не покидало Елену. Ей казалось, что Олег непременно напомнит ей о своей давней победе. А вдруг он забыл? Робкая надежда затеплилась в ней. Вряд ли Олег в ту позорную для неё ночь был трезвым, и сколько с тех пор у него было таких случайных соитий. После посещения серьёзных музеев и обеда в ресторане они успели и в музей восковых скульптур Мадам Тюссо. В Петербурге тоже недавно появились залы с восковой скульптурой, но там по причине политических перемен в стране все фигуры имели ярко выраженную политическую окраску. Отрицательные персонажи были подчёркнуты злодейского вида. Положительные отличались страдальчески добрым выражением лица. Здесь у мадам Тюссо все выставленные в зале фигуры представляли хороших, даже несколько слащаво добрых людей. Люди искусства были размещены в привычной для себя обстановке, в кабинете, у рояля за мальбертом. Другие персонажи политики и военные стояли непрекаенные в залах На полу среди толпы зрителей, словно бы сливаясь с ними, вот в серой тройке аккуратный молодожавый политик Ульянов. Рядом с ним в ладном сером костюме нобелевский лауреат Михаил Горбачёв. С высоты своего роста на них добродушно взирает ещё не старый Ельцин. Олег заставил Елену взять за руки Ленина и Горбачёва, как бы объединяя их И тут же запечатлел на фото уникальный кадр. Другие посетители тоже фотографировались со знаменитостями. Следующие кадры зафиксировали Елену беседующую с Ван Гогом. Какую тайну мог поведать ей великий художник? Встать в ряд с членами Горолевской фамилии Англии, Елена постеснялась. Вообще её смущали предложенные Олегом позы но Олег мягко, но решительно убеждал её не разрушать его творческого замысла Один кадр он отрежиссировал со своим участием встал, склонив голову перед отцведушной фигурой мужественного адмирала Нельсона национального героя Великобритании Адмирал в облегающих белых панталонах небрежно разкинулся в кресле Его светло-русые волосы женственно падали на плечи, резко контрастируя с атрибутом воинственности морским кортиком. Кортик почти касался пола. Елена выбрала ракурс, который позволял охватить и склонённую голову Олега, и низко висящий кортик. Олег, кончив позировать, заметил: "Видишь, Леночка, нескорослой со слабым здоровьем, а какие победы одержал в морских сражениях. Вот и я тоже. Что тоже не поняла Елена, что Расточкин у нас одинаковые сомнения не вызывает, ну и победы кое-какие на моём счету имеются. Над женщинами сама затронула опасную тему Елена. Но Олег не подхватил её ироничный тон, а продолжил говорить спокойно и доверительно. Да, победы одержаны над собой и над обстоятельствами. Мог ли я, мальчишка-сирота, воспитанник Суворовского училища, мечтать о нынешнем своём положении? Ты имеешь в виду финансовое положение? Но разве ты не мечтал стать генералом? Олег взял Елену под локоть и подвёл к скамейке, стоящей у стены. Они присели. Генералом не стал, подтвердил Олег, зрение подвело. Да и сердце тесто на выносливость не выдержало. После Суворовского училища я 3 года проучился в академии. Но потом стало ясно, что военная карьера для меня закрыта. Ещё пару лет гидом работал. Нам в военной академии хорошие английские дали, а потом жена заставила в институт поступать. Так мы с Игорем оказались в одной группе. Я у них там дедом, по-солдатски говоря, считался. Да, веселое было время. Мышцы лица Олега расслабились под воздействием воспоминаний, а брюзгшая кожа сразу прибавила ему лет. Елена с заметным интересом посмотрела в глаза Олега, спрятанные за толстыми стёклами. Оказывается, уже тогда в институте он был женат. Так что эпизод с нею явно был для него рядовым событием. Она отвела от Олега взгляд и бездумно уставилась на фигуру адмирала Нельсона. А жена работает? всё так же отстранённо спросила Елена. С женой мы давно разошлись. В творческих семьях такое часто случается. Она на телевидении работает режиссёром дубляжа. Однако 15 лет вместе прожили, а сейчас просто друзья. У меня две замечательные девчушки. Впрочем, уже взрослые. Им по 20 лет, близнеашки. Надеюсь, в одиночестве ты не тоскуешь. Елена тут же почувствовала двусмысленность своего вопроса. Какой бес заставлял её задавать вопросы этому, в общем-то, чужому человеку? Возможно, она просто боялась выпустить нить разговора из своих рук. Ну, как тебе сказать? Олег почему-то смутился, снял очки и начал протирать их платком. Поддерживать эту тему ему не хотелось, то ли его личная жизнь была слишком бурной, то ли напротив её отигощали какие-то сложности. Он протёр очки и вернул их на переносицу. У меня в жизни была одна любимая женщина моя мама. Остальные не в счёт. Отец определил меня в Суворовское училище после смерти мамы, но я никогда её не забывал. Помню последний эпизод стоя у на коленках перед её кроватью она уже не поднималась тогда а мама ворашит мне вихры потом нащупала пальцами бугорки и говорит у моего аленьки две макушки хорошая примета к счастью ждёт тебя удача теперь-то я понимаю что была в её словах невысказанная жалоба на свою участь Она чувствовала, что умирает, а ведь ей 30 ещё не было. Теперь Елена не перебивала Олега. Пусть выскажется, снимет тяжесть с души. Она исскоса посмотрела на его профиль: выскобленный подбородок, большие желтовато-соломенные залысины на висках, под цвет коротко остриженных волос. Олег внезапно прервал воспоминание и встал со скамьи. Ну, -с. здесь мы всё осмотрели. Внизу ещё есть пещера ужасов, инквизиция, Жанна д'Арк на пылающем костре и прочее в том же роде. Но там мы останавливаться не будем. Надо поторопливаться, чтобы ещё в Covent Garden на вечернее представление успеть. Сегодня итальянцы оперу дают. Ты как, не против? С Игорем уточнила Елена. Анна тоже встала и в упор посмотрела на спутника. Можно Игорю позвонить, если хочешь, но стоит ли срывать его планы? Насколько мне известно, сегодня вечером на ярмарке состоится семинар по изданию учебной литературы. Он говорил, что непременно пойдёт туда. Хорошо. Игоря беспокоить не будем. Но Я, Олег, в таком случае тоже вынуждена отказаться. К тому же я не любитель оперы, а на итальянском языке тем более. Проводи, пожалуйста, меня в отель. Да и устала я немного, отдохну, дождусь Игоря. Они направились к выходу из музея и скоро уже сидели в припаркованной неподалёку машине Олега. Аленочка, раз ты отказываешься ехать в оперу, У меня будет другое предложение. Прошу ко мне, на мою холостяцкую квартиру. Там отдохнем, подождем Игоря. Олег испытующе посмотрел на Елену. Она скрестила руки на груди, поджала под сиденьем ноги и стала как бы меньше, незаметнее. Положение было затруднительным. Резкий отказ с ее стороны мог обидеть Олега. Вдруг он захочет отомстить ей за нынешнюю холодность и расскажет Игорю о давнем эпизоде. Но ехать домой к одинокому мужчине было просто опасно. Стареющий кавалер заметил неуверенность своей спутницы и с усмешкой добавил: "Да ты, Леночка, не беспокойся. Я там не один живу, снимаю комнату у хозяйки. Мне так удобнее. и дом и стол и полное бытовое обслуживание я думаю тебе будет любопытно взглянуть на типично английское жилище чтобы составить представление о стране пока мысли Елены метались Олег припарковал машину у одного из домов на Кингс-роуд он вышел открыл дверцу с другой стороны и протянул Елене руку Закрыв машину, Олег буркнул: "Извини", и тотчас куда-то отошёл. Елена на мгновение потеряла его из виду, но он появился так же неожиданно, как и исчез. В руках у него был огромный букет голландских тюльпанов: жёлтые, светло-лиловые, молочно-кофейные и красные бутоны крикливо пистрели в случайном букете. Не знал, какой цвет ты предпочитаешь, купила ассорти. Выбери по вкусу. Елена покачала головой, раздумывая, потом протянула руку и нежно коснулась светло-лилового цветка. Так я и предполагал, улыбнулся Олег. Он тут же отобрал из пёстрого букета все лиловые цветы и протянул ей с видом художника. демонстрирующего своё творение. Не успела Елена поблагодарить Олега, как тот небрежно отбросил остальные цветы на обочину тротуара. Елене стало жаль загубленного букета, но она не остановила Олега. Они перешли на другую сторону улицы и оказались у небольшого двухэтажного коттеджа с маленьким полисадником перед окнами. Такие же аккуратные коттеджи из серо-розового кирпича разных оттенков стояли и по соседству. Здешние квартиры устроены, как правило, на двух уровнях. Видишь? Одно окошко на первом этаже и одно на втором. Тут же и входная дверь. А рядом вертикаль это уже соседнее владение. И тоже полисадник перед окном. Англичане очень любят выращивать цветы даже в стеснённых городских условиях. А вот и моя хозяйка. Добрый вечер, поприветствовала Олег хозяйку, немолодую женщину с убранными, строгой причёской, седыми волосами. Она рыхлила землю в своём цветнике, маленькой, почти игрушечной мотышке. Как дела? бросила хозяйка. на минуту разгибаясь, но заметив Елену, тотчас вновь склонилась над цветником. Она не привыкла проявлять любопытство к гостям своего постояльца. Елена напротив, считала своей обязанностью быть приветливой с хозяйкой дома. Так принято в России. Она произнесла вежливую фразу. Какой замечательный у вас садик! Хозяйка кивнула и что-то ответила. Но диалоги были недоступны Елене. Она не успевала схватывать смысл фраз, зацикливаясь на отдельных знакомых словах. Вот и сейчас из фразы, которую произнесла англичанка, Елена уловила лишь одно слово. Действительно, Олег пригласил её следовать за ним и начал подниматься по деревянной лестнице с широкими перилами на второй этаж. Затем открыл перед Еленой дверь своей комнаты и включил свет. Обстановка комнаты была ничем не примечательна: широкая деревянная кровать, застеленная коричневым покрывалом, два кресла, журнальный столик, торшер. Лишь Красный электрический камин в углу комнаты напоминал, что Елена находится в английском доме. Тут же на этаже была и ванная комната, в которую Елена пожелала войти. Не забудь умывальник заткнуть пробкой, когда будешь мыть руки. Здесь не принято мыть под струёй, напомнила Олег, давно приученной хозяйкой к бережливости. Елена кивнула. Она умылась, напустив воды в умывальник, как в маленькое корытце, затем вытерла руки пушистым оранжевым полотенцем и вернулась в комнату.